Не обращая на него внимания, Дик связался с дежурной бригадой охраны и приказал немедленно взлетать. Задачу своим парням он поставил далеко необычную: найти кружащий над бухтой Глидер и вынудить ее приземлиться, после чего задержать пассажиров для дальнейшего выяснения их планов. Кто находится в Глидере и с какой целью оказался в бухте, Дика не интересовало. Вся территория бухты являлась частной собственностью, полёты любых транспортных средств без разрешения владельцев были запрещены. Через минуту в небо взмыли три машины охраны. Заметив взлетающие машины, Генри быстрым шагом направился к веселящимся друзьям. В то же время кружившая над пляжем машина резко пошла вниз. Зависнув в нескольких метрах над водой, Глидер развернулся к пляжу правым боком и из открытого окна ударил лучевой пулемет. Серия пульсирующих лучей ударил в песок рядом с танцевавшими. Бойцы успели подхватить своих подруг и броситься на песок. По ходу дела Алекс успел подставить подножку Натали, ловко уронив ее на песок. Взвившись в воздух, Генри выхватил штурмовик и всадил четыре заряда в борт глидера. Машину повело. Стрелок, так и не прекративший пальбу, качнул стволом лучемета, поливая все свободное пространство пляжа раскаленными струями огня. Генри перекатом ушел в сторону и снова выстрелил. К нему присоединился Дик, и под перекрестным огнем, зависший над водой глидер, начал мотать из стороны в сторону. Шальным выстрелом Генри обожгло правое плечо. Выронив пистолет, он упал на песок и, сквозь зубы, перехватил его левой рукой. Бойцы успели увести женщин за деревья. Машины охраны насели на атакующие глидеры в воздухе, завертелся самый настоящий воздушный бой. Подбитая машина не могла долго выдержать максимальной нагрузки, во время очередного виража двигатель отказал. Глидер нападавших заглох и стремительно рухнул на мелководье. Привстав на одно колено Генри навел пистолет на лежащую в воде машину. Успевший сбегать в арсенал ЗАГ, выволок из пещеры мощный галогеновый фонарь. Яркий луч выхватил из темноты упавший глидер. Из покорежной кабины медленно выбирались два помятых индивида. Подбежавшая служба охраны моментально скрутила обоих и, защелкнув на запястьях наручники, погнала на берег, по пути награждая увесистыми тумаками. Нападавших выволокли на берег и поставили на колени. Зажимая рукой плечо, Генри подошел к нападавшим и, мрачно глядев обоих, перевел взгляд на Дика. «Кто-нибудь их знает?» — громко спросил Дик, оглядывая подчиненных. Все участвовавшие в захвате нападавших охранники молча закачали головами. «Кто такие?» — хриплом от боли голосом спросил Генри. «Неважно», — криво усмехнулся один из пленных. «Поймали, так передавайте полиции». «Не будет никакой полиции, мерзавец», — яростно ответил Дик, пиная его в челюсть. Удар тяжелого ботинка стер улыбку с лица пленника. Выплюнув на песок зубы и кровь, он злобно покосился на стоящих перед ним друзей и мрачно пообещал. «А вот за это ты мне еще и за моральный вред заплатишь, падаль!» Следующий удар нанес сам Генри. Это был классический футбольный удар, отправивший бандитов в глубокий нокаут. «Ты так и не понял, козёл что полиции не будет!» Мы разберёмся с тобой сами, по-своему. Тащите их в скалы, — приказал он охранникам. Подхватив пленных, охранники волоком потащили их в небольшую пальмовую рощу, затерянную среди скал. Установившуюся над бухтой тишину, неожиданно пронзил громкий крик Натали. — Дед! Круто развернувшись, Генри увидел жену, стремительно бегущую по песку в сторону берега. Не раздумывая ни секунды, Генри бросился следом. Подбежав к перевернутому креслу, он упал на колени и, шипя сквозь зубы от боли в прострельном плече, осторожно перевернул тело старика на спину. Случайный выстрел пробил легкое, чуть-чуть не зацепив сердце. Старик был еще жив, но спасти его они уже не могли. С трудом подняв слабеющую руку, он погладил внучку по щеке и тихо прошептал. — Жива, слава богу, нашу породу так просто не убьешь. Детей береги и помни, он твоя стенка. Только с ним ты сможешь жить так, как хочешь. Жаль, еще одного правнука увидеть не смогу. А ты, капитан, сбереги их и себя заодно. Не плачьте, я хорошую жизнь прожил. Внучку вырастил, правнуков увидел, состояние нажил. Теперь это все ваше. Слышишь, Дик, и вы двое, он перевел взгляд настоящих рядом гердов, будете свидетелями. Все мое состояние переходит к ним, обоим. А если разойдутся, то к правнукам. Только так. «И главное, никогда не спорь с ним, Тата. Он лучше знает. Поверь старику. Детей берегите!» Тихо прошептал старик, и, сделав последний вздох, замер. «Дед! Дед, не надо, пожалуйста!» — срывающимся голосом произнесла Натали и в голос по бабе завыла. Крепко обняв жену за плечи, Генри силой отвел ее в сторону от тела и, повернувшись, попросил Гердов. «Вызовите полицию и скорую». Передав жену на руки женщинам, он велел им идти в дом и увести всех детей. Вернувшись к охранникам, он с ненавистью посмотрел на пленных и тихо приказал. увидеть их в рощу и заткните рты. После отъезда полиции я с ними сам разберусь». «Сэр, но вам нужно в госпиталь, вы ранены», — осмелился напомнить ему один из охранников. «Переживу», — отмахнулся Генри. «И не такое бывало». Круто развернувшись, он вернулся на пляж. Вдали уже завывали сирены полиции и скорой помощи. Они с Диком встретили прибывшие бригады прямо на пляже. Погрузив тело в глидер с красным крестом на борту, бригада медиков отправилась в Освояси. А полиция принялась осматривать сбитый глидер и задавать дурацкие вопросы. Мрачно глядя в глаза молодому детективу, Генри коротко и внятно рассказал, что нападение было совершено после наступления темноты. Куда делись нападавшего, не знает, и кто это может быть, понятия не имеет. Выслушав эту историю, детектив затянулся дешевой сигарой и, выпустив дым прямо в лицо, Генри нахально ответил. «Надейтесь, что я поверю в эту историю? Где нападавшие? Не вздумайте брать закон в свои руки и устраивать самосуд. Сядете в тюрьму. Теперь, когда старика не стало, некому будет покрывать ваши похождения». Яростно сверкнув глазами, Генри сгреб детектива за шкирку здоровой рукой и, встряхнув как крысу, силой ударил коленом в живот. Моментально разогнув скрючившегося от боли полицейского, нанёс ещё один удар головой в лицо и тихо прошипел. «Слушай меня внимательно, ты, подонок. На этой планете я буду делать то, что сочту нужным, а ты, щенок, будешь стоять передо мной на вытяжку и даже дышать станешь только по моему приказу. Это я тебе как полковник внешней разведки обещаю, а теперь забирай своих олухов и проваливай отсюда, пока я тебя не арестовал». Услышав звание и статус, дававшее Генри право действительно посадить детектива под арест, бравый полицейский моментально увял и принялся что-то бормотать о своем незнании статуса Генри. Отбросив его в сторону, Генри мрачно посмотрел на топтавшихся в стороне полицейских и громко приказал. «Забирайте этого, болваны, чтобы я вас здесь больше не видел. Завтра я сам поговорю с начальником планетарной полиции». Услышав имя своего главного начальства, офицеры быстренько погрузили незадачу незадачливого детектива в глидер и моментально ретировались. Подойдя к другу, Дик проводил их взлет мрачным взглядом и тихо сказал, «Правильно, сами разберемся. Старик подстраховался, призывая нас свидетели. Завещание давно уже лежит у его нотариуса. Пойдем, я тебе плечо перевяжу, кровь сочится». Молча кивнув, Генри последовал за другом. Он не хотел выяснять, как это получилось, и почему Дик не успел вытащить старика из кресла. Все было ясно и так. Это был случайный выстрел. Устало опустившись в одно из пустующих кресел, Генри терпеливо перенес процедуру перевязки и, получив укол обезболивающего, поднялся на ноги. «Попросила Анну забрать детей, а Зака пришли в рощу», — сказал он Дику. Не дожидаясь ответа, Генри прошел в рощу, где шестеро охранников с мрачными лицами приглядывали за связанными пленниками. Резким движением оторвав скотч, которым им заклеили рты, Генри приказал поставить обоих на ноги. И долгим мрачным взглядом, оглядев обоих, тихо сказал. «Значит так, уроды, есть два варианта развития событий. Первый. Вы рассказываете мне все, что я должен знать, и умираете быстро, без боли. И второй. Вы начинаете упрямиться, тогда я буду рвать вас на части. По очереди. Рано или поздно один из вас заговорит. Но умирать вы будете очень долго. Так долго, что сами начнете просить меня о смерти. Я бывший косморейнджер. Надеюсь, никому не надо объяснять, что это такое». «Эти парни служили в моей команде», — кивнул он настоящих рядом Алекса и Эндрю. «Ты обязан передать нас властям», — истерично выкрикнул один из нападавших. «Я ничего и никому не обязан. Это моя планета, и я буду делать то, что сам решу», — презрительно усмехнулся в ответ Генри. «Чтобы вы не питали глупых иллюзий, парни, скажу так», — неожиданно вступил в разговор Эндрю. «Два часа назад вы убили первого владельца планеты. Теперь планета перешла во владение ее внучки, а это ее муж. Выводы делайте сами». «Ты не станешь нас пытать?» — неуверенно ответил самый говорливый из бандитов. «Мы же орать будем громко, а у тебя здесь дети». «Да чего же вы все примитивные!» — усмехнулся в ответ Генри. «Детей увели спать. Далеко. Так что можешь орать, сколько влезет. Ну а ты чего молчишь, гнида?» — неожиданно повернулся он ко второму бандиту. «Сэр, кажется, своему челюсть сломали», — осторожно пояснил один из охранников. «Ну вот с него и начнем», — усмехнулся в ответ Генри, и от этой усмешки поежились даже охранники. «Вы, парни, можете возвращаться на свои места. Вам это все видеть ни к чему. Плохо спать будете». Неуверенно переглянувшись, охранники медленно потянулись к выходу из рощи. Навстречу им с пляжа вошли Дик и Зак. Узнав, что Генри приказал им вернуться на места, Дик молча кивнул и посторонился, пропуская своих парней. Подойдя к молча стоящим десантникам, Дик со злостью посмотрел на бандитов и ни слова не говоря пнул ближайшего в колено. Послышался тихий хруст, и пленник вскрикнул от резкой боли, заваливаясь на напарника. Шагнувший следом из темноты за окне, долго думая нагнулся и, подняв упавшего, просто шваркнул его животом о ближайшую пальму. Упав на песок, бандит хрипло закашлялся, пытаясь восстановить дыхание и расслабить сведенные судорогой мышцы. «Похоже, так мы до утра возиться будем», — мрачно проворчал Генри, внимательно следя за реакцией второго бандита. «Брат, у тебя в хозяйстве не найдется случайно пары метров трубы диаметром миллилитров 100-120?» «Есть. А зачем тебе?» — удивленно пробасил Зак. — Сделай, пожалуйста, для меня одну вещь. Возьми трубу и один конец свари так, чтобы получился круглый конус. Ниже острия сантиметров на тридцать просверли пару отверстий, чтобы можно было вставить кусок арматуры как ограничитель. Сможешь? — Не проблема, — пожал плечами Зак. — Дай мне полчаса, и все будет. Удивленно почесывая в затылке, гигант быстрым шагом направился в свою пещеру. Растерянно посмотрев на Генри, Дик спросил. — Что это за конструкцию ты придумал? «Древнейшее орудие казни!» — равнодушно ответил Генри. «Кол! Малыш воткнет ее в песок, а мы посадим одного из этих деятелей задницей на острие. Насаживаться на него он будет под собственным весом. Медленно. А когда доберется до ограничителя, остановится. Думаю, он нам все расскажет, только чтобы я не выдергивал поперечину. Долгая смерть и далеко не самая приятная. Чувствовать, как стальная труба медленно пробивает все твои внутренности». «Ты не посмеешь!» — испуганно отозвался лежащий на песке бандит. Медленно подойдя к нему вплотную, Генри резко ударил его по второму колену. Раздался очередной хруст, и бандит снова взвыл от боли. командира можно я разомнусь?» — неожиданно спросил Алекс, подходя к второму бандиту. «Действуй, приятель, только учти, он должен быть в сознании!» — ответил Генри, делая приглашающий жест. «Будет!» Усмехнулся в ответ десантник, нанося бандиту удар в нижний свод рёбер слева. Тихий хруст и хриплый оханье сразу сказала Генри, что его подчинённые ещё не утратили былых навыков. Рассверепевший Алекс обрабатывал хрипевшего от боли бандита как манекен. Через пять минут боец сделал короткий перерыв и, повернувшись к Эндрю, попросил. «Подержи этого». «Лучше подержи его сам, я тоже разомнусь», усмехнулся в ответ Эндрю с хрустом, сжимая пудовые кулаки. «Как скажешь, старина!» — усмехнулся в ответ Алекс, поднимая пленника. Второй боец ни в чем не уступал своему старому другу. Спустя пять минут такой обработки, оба бандита, плюясь кровью, извивались от боли на песке. Генри, замерший как изваяние, мрачно взирал на эту картину. Бандиты продолжали молчать. «Ну, теперь моя очередь веселиться!» — тихо сказал Генри, делая парням знак поднять бандитов. На это зрелище стоило посмотреть. Медленно, с расстановкой, Генри выдал полный набор классических боевых ударов, каждый из которых ломал очередную кость. Он действовал так, словно проводил занятие по рукопашному бою среди своих бойцов на базе. Их развлечение прервал Зак. Выйдя на уже забрызганную кровью площадку, он с удивленным видом протянул Генри заказанную им конструкцию. Одобрительно кивнув головой, тот попросил Зака воткнуть ее в песок. Растерянно пожав плечами, тот легко загнал ее в землю почти до половины. Вставив в трубу ограничитель, Генри повернулся к друзьям и, ткнув пальцем в бандита со сломанной челюстью, сказал «Тащите сюда, молчуна! Второго посадите так, чтоб все видел!» Десантники подтащили извивающегося от страха бандита к Генри, и они втроем ловко водрузили его на кол. Истошный вопль разорвал тишину, повисшую над лагуной. Увидев, что сделали десантники, Зак с усмешкой пожал плечами и, повернувшись, Генри пробасил «Сказал бы сразу, что собираешься делать, я бы трубу потолще взял». «Зачем?» — не понял Генри. «А от этой он, похоже, только удовольствие получает», — усмехнулся в ответ гигант. «Ну, может, ты и прав», — пожал плечами Генри. «Но ну, если выдернуть стопор, думаю, удовольствие закончится». «Давай», — усмехнулся Зак. А я еще сантиметров через тридцать его за шиворот придержу, чтобы не сразу подох. «Отлично!» — кивнул Генри, шагнув к колу. «Стойте!» — истошно завопил тот. «Я скажу, все скажу, только снимите меня отсюда, я больше не могу». Он действительно больше не мог терпеть. чувствую как на совесть заточенное жало к кола разрывает ему внутренности, бандит понял, что эти люди всегда делают то, что обещали. Теперь единственной мыслью, заполнившей все его существо, была только мысль об избавлении от этого страшного насеста. «Кто вас послал?» — спросил Генри, кладя руку на ограничитель. «Имени я не знаю. Знаю только, что он какая-то шишка в Совете Лиги. Он очень зол на вас и заплатил за ваши скальпы огромные деньги». «Кого именно он заказал?» «Всех. Мы должны были уничтожить всех. Вас, детей, старика и этих здоровых. Всех!» — ответил бандит хриплым шепотом. От крика он сорвал голос. «Сними его, брат!» — попросил Генри, отступая в сторону. «А ты что скажешь?» — повернулся он ко второму бандиту. «Ничего», — мрачно отозвался тот. «Поменяй их местами, брат!» — добавил Генри. «Идиот, лучше начни говорить. Это не те люди, которые остановятся!» — хрипло посоветовал напарнику, снятый из кола бандит. Упав на бок, он хрипло со стоном дышал, пытаясь справиться с болью. «Приятно, когда тебя начинают правильно оценивать», — жестко усмехнулся Генри, делая гиганту знак продолжать экзекуцию. Спустя минуту очередной крик потряс лагуну. Придерживая бандита за плечи, Заг с усмешкой посоветовал. «Чем пустую орать, лучше начни говорить. Легче сдохнешь». «Хорошо!» — завопил бандит, чувствуя, как скользкий от крови кол разрывает ему промежность. Мы из личной охраны секретаря совета. Он требовал вашей скальпы и обещал подарить эту планету нам, ведь кроме ваших детей на нее больше наследников нет. — Это верно, — мрачно кивнул Генри. — Но почему вы решили, что у вас получится то, что не вышло у десятка ваших предшественников? — Мы не знали, что вы уже успели вернуться с Грэнделя. По нашим прикидкам, здесь должны были находиться только старик и дети. Устранив их, мы бы дождались вашего возвращения и устроили в пещере засаду. «Но когда увидели что вы все здесь, решили убрать всех одним махом!» — быстро проговорил лежащий на песке бандит. «Значит, секретарь Совета Лиги!» — мрачно переспросил Генри. «Да, вы чем-то сильно ему помешали. Он решил, что может помешать снова. Он решил устранить и вас, и старика, и генерала». «Но с генералом у него тоже ничего не вышло», — усмехнулся в ответ Дик. «А вот смерти старика я вам, подонки, никогда не прощу». «Ты злишься так, словно он твой близкий родственник, Дик Вильямс, начальник службы безопасности!» Криво усмехнулся лежащий бандит и тут же зашелся в хриплом крике боли. Стоявший за ним Алекс с размаху пнул его по разорванной промежности. «Этот человек сделал для меня больше, чем весь ваш вонючий совет вместе взятый», зло проговорил Дик, присев над бандитом и приподняв его голову за волосы. «Сейчас вы повторите свои слова под запись, или я продолжу веселье», сказал Генри, доставая из кармана коммуникатор. «Мы так не договаривались», — попытался возразить лежащий. «Хочешь снова накол?» — жестко усмехнулся Дик. «Хорошо», — сдался бандит. «Вас все равно не переспоришь». «Это верно», — усмехнулся в ответ Алекс, хватая его за шиворот и рывком поднимая на ноги. В ответ раздался очередной крик боли. «Давай их мне!» — сказал Зак одним движением, снимая бандита с кола. Лихо держа обоих пленников за шкирки, как на проказивших котят, Зак встал так, чтобы на лица бандитов падал свет фонаря и приготовился к съемке. Дав им отдышаться, Генри начал запись. «Сегодня, 15 числа текущего месяца, мной, полковником службы внешней разведки Генри Джаскером, совместно с моими сослуживцами были захвачены два преступника — пытавшихся устроить массовое убийство мирных граждан Лиги. После допроса третьей степени, проведенного в полевых условиях, арестованные готовы давать показания. «Кто вас послал?» Мы действовали по приказу секретаря Совета Лиги лорда Маркуса Грифса. «Откуда вам известно, кто именно заказал вам это преступление?» «Мы служим в его личной охране». «Какое вознаграждение вам было обещано?» После смерти владельца планеты Джесси Сталка и всех его наследников, планета должна была перейти под протекторат Совета, после чего ее обещали передать нам. «Кого конкретно вы должны были убить?» Всех проживающих в бухте, принадлежащей Генри Джаскеру, включая его самого. «В бухте проживают женщины, дети и гуманоидные существа с планеты Герда. После уничтожения этой планеты все Герды находятся под особым диктом Совета Лиги. Их вы тоже должны были убить?» «Да». Нам было приказано уничтожить всех, включая даже детенышей Гердов». Услышавший это Зак чуть сдрогнул, едва слышно выругался. «Вы понимаете, что все сказанное вами будет использовано в суде против вас, и ваше признание означает назначение максимально возможного в таких случаях наказания – расстрела?» «Да, понимаем и даем эти показания добровольно». «Что это значит?» «Мы не хотим больше быть подверженными допросу третьей степени». Генри отключил запись и, быстро просмотрев полученные материалы, устало посмотрел на пленников. «И что теперь?» — негромко прогудел Зак, бросая бандитов на песок. «А что теперь?» — переспросил Генри, отступив на шаг добавил. «Теперь все». Два выстрела из штурмовика практически слились в один. Обоим бандитам он прострелил головы. Повернувшись к Дику, Генри устало попросил. «Вызови охранников, пусть избавятся от трупов и наведут тут порядок». Нехорошо получится, если дети найдут тут такой свинарник. Брат, выдерни колы, припрячь его где-нибудь. Кто знает, вдруг опять пригодится. Недолго думая, гигант выдернул трубу из песка и, перевернув несколько раз, ткнул острием в ближайшую дюну, очищая от крови и нечистот. Вызванные охранники притащили с собой пластиковые мешки и, запихнув в них трупы, добавили окровавленного песка. Закинув тела в глидер, они направились в открытое море. Мрачно посмотрев им вслед, Генри тяжело вздохнул и, повернувшись к друзьям, тихо сказал. «Не знаю, как вы, парни, а я после похорон отправлюсь на Терру. Неважно, есть там наши или нет, но разборки с этим подонком я устрою самые суровые. Теперь у меня к нему свой счет». «Даже не мечтай, что полетишь туда один», — усмехнулся в ответ Дик. «Командир, скафандр надевать?» — спросил Алекс, быстро переглянувшись с Эндрю. «Что это за экипаж без стрелка?» — спросил Зак, кулаки в бока. «Я только кресло с твоего разрешения переделаю и летим». «Ну, значит, наш бой еще не закончен», — усмехнулся Генри и тихо добавил. «Спасибо, друзья, за все». «Командир, мы команда, экипаж задиры, по-другому и быть не может», — улыбнулся в ответ Эндрю. «Хорошо, тогда закончим со скорбными делами, а потом начнем раздавать долги. Все, какие накопились и какие остались». «Раз и навсегда!» — решительно отозвался Генри и, развернувшись, направился к дому Дика. Туда женщину вели убитую горем Натали. Дозвониться до Генри генералу удалось только через день после окончания зачистки пояса астероидов. Собравшись было устроить бывшему подчиненному разнос, генерал поперхнулся первыми же словами, увидев на экране монитора мрачное лицо Генри. «Что?» — коротко спросил он. «Этот подонок, секретарь совета, заказал нас всех. Работали его охранники. Старик погиб. Случайный выстрел», — коротко поведал генералу Генри. «Что собираешься делать?» «Завтра последний сбор. Вся группа вылетает на терру Парни пойдут в скафандрах. Для выступления в совете лиги я надену парадную форму». Генерал задумчиво посмотрел на Генри. Это означало, что он собирается выступать как официальное лицо как полковник внешней разведки, человек, имеющий этот статус после выхода в отставку из боевых частей лиги. Для такого обвинения требуются серьезные доказательства, — тихо сказал полковник. — Они у меня есть. — Вы смогли взять кого-то живьем, — подскочил генерал вместе с креслом. — Да, но заговорили они только после того, как я начал их спрашивать очень серьезно. — Эти свидетели должны были остаться в живых, — почти взвыл генерал. — После допроса третьей степени, — мрачно усмехнулся Генри, — есть запись, которая была сделана уже после допроса. Все снято по правилам, и по большому счету меня это не интересует. Если начнут выкручиваться, я пришлю ему свой вызов. — Ты с ума сошел, — растерялся генерал. — Посылать вызов члену совета, дворянину, да он просто рассмеется тебе в лицо. — После моей прилюдной пощечины ему не то что смеяться, улыбаться будет сложно мрачно отозвался Генри. «Похоже, ты уже все решил?» устало спросил генерал. «Да, я не смогу смотреть в глаза собственным детям, если не уничтожу эту погонь». «Хорошо», решившись, ответил генерал. «Дождись нас, мы идем на Терру, не пари горячку. У меня тоже есть пара тузов в рукаве, думаю, вдвоем мы сможем припереть его к стенке. Кто у тебя в команде?» «Все те же, только вместо Ланы стрелком идет ее муж, Зак». «Похоже, Герды тебя любят», — грустно усмехнулся генерал. «Это взаимно. Простые добрые ребята. Все легко и по-человечески, без подлости и ударов в спину». «Ладно», — кивнул генерал, — «тогда увидимся на Терри». Отключив связь, генерал тяжело поднялся и медленно прошел в рубку. Увидев высшее начальство, дежурная смена начала было вставать, но генерал жестом вернул их на место. Пройдя к консоли капитана, он несколько минут рассматривал навигационные данные полета. А потом спросил капитана, «Как долго мы будем плестись до Терры таким ходом?» «Еще восемь суток», — коротко ответил тот, «если бы не пассажирский транспорт, дошли бы за пять». «Сколько кораблей не несут освобожденных и пленных?» «Четыре, исключая наш катер». «Передай им, два катера несут службу по конвоированию каравана на Терру, а оставшиеся два следуют за нами. Кто именно, подберешь сам. Главное, чтобы на марш они от нас не отставали». «Полный ход. Идем на Терру». «Что-нибудь случилось, генерал? На вас лица нет?» — осторожно спросил капитан катера. «Помнишь Генри Берсерка? На него совершено нападение, точнее, на всю его семью. Этот псих поднял по тревоге свою команду, с которой высаживался на Грэндаль и направляется в совет лиги, выяснять отношения с одним из его членов». «Ну, если Берсерк решил устроить кому-то серьезный мордобой, он это сделает?» — пожал плечами капитан. Тогда, может, нам и торопиться не стоит. Пока долетим, глядишь, а он уже и переворот сам устроит. Останется только своих людей в совет посадить. «Шуточки!» — неодобрительно проворчал генерал. «Он не переворот, он массовое смертоубийство устроит. Двое из его команды будут в боевых скафандрах. Представляешь, что начнется во дворце совета, когда они ввалятся туда без спроса?» «Охрана дворца прекратит свое существование», — небрежно пожал плечами капитан. И «Если бы только они!» — криво усмехнулся генерал. «Самое неприятное, что помимо этого секретаря есть еще несколько членов, у которых рыло в пушку, но Генри, похоже, о них ничего не знает». «А вот это очень плохо», — согласно кивнул капитан. «Вот потому-то я и тороплюсь», — кивнул головой генерал, и коротко приказал. «Исполняйте». «Есть», — коротко ответил капитан вышел на связь с кораблями конвоя. Уже через 10 минут генеральский катер заметно прибавил ход. Рядом с ним, с отставанием в полкорпуса, параллельным курсом шли два тяжелых десантных корабля. Три батальона бригады были готовы к десантированию по первой команде. Узнав, кто именно входит в состав этих частей, генерал одобрительно кивнул головой. Это были опытные проверенные бойцы, каждый из которых побывал не в одном десятке переделок. Несмотря на возраст и большую занятость, генерал старался регулярно бывать в казармах и лично беседовать с бойцами. Многих он знал в лицо. На третьи сутки полета три боевых корабля внезапно были атакованы небольшой эскадрой странных кораблей. Растерявшиеся был от такой наглости десантники быстро развернулись в боевой ордер и принялись калашматить наглецов из всего имевшегося бортового оружия. Через полчаса от нападавших остались жалкие ошметки. Десантные корабли выбросили абордажной командой, вскоре перед генералом предстали шестеро пиратов. Удивленно посмотрев на стоящих перед ним людей, генерал спросил. «Вы, господа, похоже, белины объелись, если решились напасть на десантные корабли?» «Нас обманули», — мрачно проворчал один из пленников. «Сообщили, что идет большой караван, а на малом катере летит большая шишка, за которую лига заплатит большие деньги». «Лихо же вас подставили», — рассмеялся генерал. «Кто-то очень хотел одним ударом убить двух зайцев, избавиться от вас и от меня. В любом случае тот, кто вас послал, остается у выигрыша». «Почему?» — растерялись пленные. «Расчет простой», — пожал плечами генерал. «Пославший вас человек хорошо знает тактику спецназа. Мы пленных не берем. А если учесть мощность нашего вооружения, то у вас не было никаких шансов. Вас спасло, господа, только мое любопытство». Я решил вживую посмотреть на тех болванов, которые осмелились атаковать десантные корабли. «Почему вы в этом так уверены?» — недоверчиво произнёс один из пленников. «В чём именно?» — с усмешкой переспросил генерал. «В том, что нас специально отправили на смерть». «Оглянитесь вокруг, старина!» — усмехнулся генерал. «Три боевых корабля раздолбали вашу паршивую эскадру за какие-то минуты». «А может, это просто мы поторопились и напали не на те корабли? Вполне возможно, что караван есть». — Есть! — весело улыбнулся генерал. — Скажу даже больше, он движется следом за нами. Но весь фокус в том, что почти весь этот караван состоит из точно таких же боевых кораблей. Их там целая эскадра. Нарвись вы на них, вас раздолбали бы еще быстрее. — Почему мы должны вам верить? — не унимался пират. — А я не собираюсь вас уговаривать. Верить мне вы совсем даже не должны. Я удовлетворил свое любопытство, а значит, вы, господа, мне больше не нужны. По закону Лиги операций на космических трассах вы будете расстреляны. А так как мы все еще находимся в космосе, то вас просто вышвырнут за борт. И вы не хотите узнать, кто нас послал, растерялся упрямый пират? Нет, я и так это знаю. Вы уверены? Вполне, пожал плечами генерал. Но ведь по тому же закону расстрел может быть заменен на пожизненное заключение, быстро проговорил пират, облизывая пересохшие губы. Только в том случае, если обвиняемый идет на сотрудничество и серьезно помогает расследованию, небрежно отмахнулся генерал. Если я назову заказчика и опознаю его в суде, это будет считаться сотрудничеством? — Вполне, но я должен быть уверен, что это будут не просто голословные обвинения, — ответил генерал небрежным тоном, не сводя глаз с пирата. — Отправьте солдат на мою яхту, пусть скроют сейф. В нем доказательства. — Какие именно? Два десятка записей моих переговоров с заказчиком. Он регулярно выводил нас на большие караваны. — И вы решили сделать эти записи, чтобы иметь на него материал? Хотели его шантажировать? Догадался генерал, иронично усмехаясь. Опустив голову, пират молча кивнул. «Шифр замка сейфа?» – спросил генерал. «45 вправо, 15 влево и 10 вправо. Десятисекундная задержка. Сюрпризы есть? Только если неправильно набрать код». Тихо отозвался пират. Быстро связавшись с группой, прочесывавшей останки пиратской эскадры, генерал передал им данные. Спустя полчаса в рубку шагнул один из десантников. Коротко отдав честь, он выложил на стол алюминиевую коробку. Подождав, пока металл нагреется до приемлемой температуры, генерал попросил одного из десантников вынести коробку и вскрыть ее в шлюзовой камере, предварительно закрыв забрала шлема. «Зачем это?» — не понял пират. «Вы, старина, судя по всему, очень ловкий мало, и вполне можете додуматься сунуть в эту коробку какую-нибудь ампулу с отравляющим веществом. Я не настолько доверчив, чтобы вскрывать ее в рубке. Жить хотите?» Криво усмехнулся пират. окажись я здесь один, вскрыл бы коробку сам, но здесь находятся мои люди, за жизнь которых я отвечаю». «Там только записи», — проворчал пират после короткого молчания. «Всем лучше для нас», — пожал плечами генерал. «Что теперь с нами будет?» — неожиданно спросил один из молчавших до этого пиратов. «С вами?» — переспросил генерал. «А вот вы-то мне как раз совсем не нужны. Ваш капитан купил себе жизнь, а вы предпочли отмолчаться». «Так не пойдет», — неожиданно вступился за своих людей пират. «Вы бережете своих людей, я хочу сберечь своих, хотя бы тех, кто остался», — добавил он, окидывая взглядом стоящих рядом пиратов. «Это хорошо, но если вы питаете надежду на побег, лучше забудьте об этом сразу. И сами погибнете людей своих погубите. По большому счету вы мне больше не нужны. У охраны будет приказ стрелять на поражение. Как видите, я стараюсь играть честно. У вас есть только один шанс выжить и отыграться за своих людей. Второго не будет». «Я это понял», — проворчал понурившись пират. «Я опознаю заказчика. Главное, чтобы после этого вы не заставили нас прогуляться по доске». «Я же сказал, я играю честно», — твердо ответил генерал. По команде генерала пленных увели в трюм и, не снимая наручников, заперли в карцере. Такие помещения имелись на всех боевых кораблях Лиги. Закончив зачистку остатков пиратской эскадры, корабли снова набрали ход и устремились к Терри. Чтобы хоть как-то убить время в полете, генерал принялся просматривать полученные записи. Достав из коробки первый попавшийся кристалл, он вставил его в личный коммуникатор и включил воспроизведение. Вахтенная смена десантников, несших службу приборов слежения компьютеров, была поражена. После двух первых минут просмотра генерал отбросил на стол выключенный коммуникатор и разразился такой тирадой, что вся вахта дружно бросила свои занятия и удивленно возрилась на генерала. Упражнявшись в изящной, но сплошь ненормативной словесности, минут пять генерал грохнул кулаком по столу и, поднявшись, вышел из рубки. Восхищенно переглянувшись, вахтенные офицеры с уважением посмотрели ему вслед. Пройдя в свою каюту, генерал достал из тумбочки коробку сигара и, открыв ее, мрачно уставился на ровные ряды толстых темно-коричневых цилиндров. Не удержавшись, генерал достал одну сигару и, аккуратно обрезав конец, медленно раскурил ее. Он отлично понимал, что сознательно нарушает один из самых строгих регламентов полетов. На борту любого космического судна курение было строго воспрещено. Система жизнеобеспечения могла не справиться с большим количеством табачного дыма. Но сейчас ему срочно нужно было успокоиться. Любым способом, любым путем. Потому что то, что ему только что стало известно, выходило за все мыслимые рамки человеческого понимания. Бродя по каюте из угла в угол и яростно жуя сигару, генерал то и дело громко восклицал. «Но ему-то зачем это все нужно? Неужели мало того, что уже есть?» В таком состоянии его и застал верный адъютант, осторожно заглянувший в каюту. «Чего тебе?» — мрачно спросил генерал, заметив в дверях юного, но уже побывавшего в переделке лейтенанта. Этого юношу генерал забрал в свою команду после того, как нашел его в госпитале. Парень лишился ноги и, медленно ковыляя на костылях по коридорам госпиталя, проклинал все на свете. это ранение отняло у него все надежды на карьеру и обеспеченную жизнь. Поговорив с ним около часа, генерал приказал начальнику медицинской службы заказать лучший протез и после выписки направить его в штаб. С тех пор лейтенант стал его правой рукой. Даже на одной ноге он успевал сделать больше, чем его предшественник на двух. «Ваш коммуникатор, генерал». — ответил адъютант, осторожно протискиваясь в комнату и выкладывая на стол брошенный генералом прибор. «Спасибо», — буркнул генерал, посмотрев на прибор так, словно тот лично был виноват во всех бедах. «Генерал может принести бренди», — тихо предложил лейтенант. «А у тебя есть?» — проявил генерал вялый интерес. «Одну минуту», — кивнул разом повеселевший адъютант, исчезая за дверью. Спустя пять минут он появился снова, — неся в руках небольшой поднос кофе, тонко нарезанным лимоном и небольшой деревянный ящичек. Расставив все это на столе, адъютант с видом шамана, совершающего свое первое камлане, открыл ящик и извлек из него бокал и бутылку роскошного бренди. Аккуратно налив напиток в бокал, юноша чуть улыбнулся и, отступив в сторону, сделал приглашающий жест. Заинтригованный до нельзи генерал присел к столу и взял бокал. Осторожно понюхав напиток, он с удивлением посмотрел на дьютанта и медленно пригубил бокал. Сделав глоток, генерал поставил бокал на стол и, растерянно посмотрев на юношу, спросил. «Признавайся, змей, кого ты умудрился ограбить, пока я занят был? Такой напиток стоит больше моей зарплаты». «Это подарок для вас», — улыбнулся в ответ дьютант. от кого?» — разом насторожился генерал. — Мистер Сталк в последний свой визит оставил для вас этот несессор и ящик бренди из собственных запасов. Сказал, что сами вы не возьмете поэтому передает через меня. — Старый хитрец, — грустно улыбнулся генерал, — он всегда умел добиться своей цели. — Умел? — удивленно переспросил адъютант. — Неделю назад его убили, — кивнул генерал. — Господи! — тихо ахнул юноша и быстро перекрестился. — Мне он казался чем-то вечным, — тихо проговорил генерал. До отставки Генри Берсерка мы с ним были знакомы только шапочно. Несколько раз встречались в Совете Лиги. Но однажды он остановил меня в коридоре дворца и напрямик спросил, что я могу сказать о Генри. Тогда я не понял, зачем ему это, но когда он признался, что взял Генри к себе на работу, а его внучка имела глупость влюбиться в этого психа, я понял, что для него это важно. С тех пор мы регулярно встречались и перезванивались. «Ведь только благодаря его весу в финансовом мире лиги мне удалось очистить базу от оборот не готовых за деньги устранить любого, даже собственного соседа по казарме», — неожиданно ударился в воспоминаниях генерал. «Похоже, вы успели подружиться», — тихо ответил адъютант. «Он был из той редкой породы людей, которых деньги не портят. Он прекрасно помнил, с чего начинал, и всегда говорил, чем выше взлетаешь, тем больнее падать». Это была одна из его любимых поговорок. Наверное, именно поэтому он не стеснялся общаться с людьми и старался держаться с ними на равных. При его возможностях и средствах он давно мог бы жить на любой из своих планет единолично, оставив рядом только слуг. Но ему это было не нужно. «Живи сам и давай жить другим», — любил повторять он. Это было залогом его благополучия. Все работники на его заводах и фирмах всегда получали жалования выше, чем у любого другого хозяина. Он был требовательным, но справедливым и щедрым. За работу в его фирмах держались. «Да», — тихо согласился адъютант, впечатление жмота или сноба он не производил. Наоборот, всегда был вежлив и очень доброжелателен». Молча достав из Нессессера еще один бокал, генерал разлил бренди и, подняв бокал, повернулся к адъютанту. «Давай помянем его. Таких людей почти не осталось. Надеюсь, душа его сейчас в райских садах». Мужчины молча выпили мрачно переглянувшись, промолчали. Говорить было не о чем. Будучи правой рукой генерала, адъютант прекрасно знал всех, кто когда-либо попадал в его кабинет. Это были разные люди, но очень немногих генерал вспоминал с такой теплотой. Дождавшись, когда генерал допьет кофе, лейтенант ловко убрал посуду бесшумно скрылся за дверью. Выпитые бренди и выкуренные сигары сделали свое дело. Генералу удалось, наконец, расслабиться и привести мысли в порядок. Снова обретя душевное равновесие, генерал снял китель и, усевшись в кресло, принялся досматривать записи. Проводив после похорон деда-мужа и всю команду задиранных космодром, Наталья решила заняться делами корпорации. Назначив на следующий день совещание совета директоров, она решила довести задуманное когда-то дело до конца, тем более что сам старик был не против такого решения повисшего вопроса. Войдя в конференц-зал корпорации, ведя за руку сына, Натали машинально фиксировала насторожные и даже неприязненные взгляды директоров. Все собравшиеся были вынуждены прилететь на Оливер по ее приглашению. Спорить с наследницей могущественного клана не решился никто. Пройдя по залу, Натали подошла к креслу, предназначенному главе корпорации, поздоровавшись, непринужденно уселась. Грег молча встал за ее плечом. Медленно обведя взглядом всех сидящих за столом Натали заговорила. Прежде всего, господа, я хочу поблагодарить вас за ваш приезд. Как вы знаете, мой дед пал жертвой нападения на нашу бухту. У нападавших была цель – уничтожить всех, кто там проживает, включая детей. Только благодаря умению и мастерству моего мужа и мистера Дика все остальные остались живы. Я сообщаю вам эту информацию, чтобы пресечь любые инсинуации по этому поводу. На сегодняшний день мой муж отправился на терру чтобы наказать того, кто осмелился сделать подобный заказ. А теперь я скажу о том, для чего я вас здесь собрала. Как вам должно быть хорошо известно, открытая нашей геологической экспедиции планета под названием Самум вот уже 15 лет является головной болью всех аналитиков корпораций. Жизнь на поверхности планеты невозможна из-за постоянных сильных ветров и песчаных бурь. Повышенная гравитация тоже не добавляет оптимизма. Но планета богата разными редкоземельными металлами от платины до палладии. Поэтому я приняла решение передать эту планету для постоянного проживания существам с планеты Герда. Ее слова произвели впечатление плеухи. Чинно сидевшие за столом директора разом загомонили, переходя на крик и личности. С легкой улыбкой на губах Наталья наблюдала за этим бедламом, давая им выговориться и выпустить пар. Постепенно крики возмущения стихли, а санистые холеные мужчины расселись по местам. «Вы не можете решать этот вопрос в одиночку. Это касается всей корпорации», — возмущённо выкрикнула один из директоров. «Я могу решать этот вопрос. Заявка оформлена на имя моего деда, а я его прямая наследница», — улыбнулся в ответ Натали. «Наследница! Девчонка!» — выкрикнул в ответ директор. «Твоё место на кухне! Обзавелась детьми, так сидит дома и не лезет в серьёзные дела! Решила она! Да кем ты себя возомнила!» распаляясь он поднялся с кресла и, размахивая руками, надвинулся на сидящую в кресле женщину. Неожиданно злость на холеном лице мужчины сменилась растерянностью. Испуганно вытаращившись, он растерянно смотрел мимо Наталии, куда-то за ее кресло. Медленно повернувшись, Наталии к собственному ужасу увидела пятилетнюю Грега, уверенно целившегося в вопившую директора из лучевого пистолета. Это оружие Генри лично переделал для детей, обучая их стрельбе. Как и когда мальчишка успел спереть его из арсенала и, главное, умудрился принести с собой, Натали так и не поняла. Медленно отступая назад, распоясавшийся директор осторожно опустился в кресло и, украдкой стерев выступивший на лбу пот, с вымученной улыбкой спросил. «Молодой человек, я надеюсь, ваше оружие игрушечное, в противном случае я буду вынужден подать на вас в суд?» Он быстро огляделся, ища поддержки у соседей, пытаясь обратить все в шутку. Вместо ответа сорванец метким выстрелом разнес в дребезги стоявшую на журнальном столике вазу. Ловким отработанным жестом он поставил оружие на предохранитель и, сунув его за пояс, с очень серьезным видом произнес. «Я, может, еще и маленький, наругать мою маму не дам никому. Еще раз закричишь на нее — пристрелю!» давясь душившим ее смехом, Натали усилием воли взяла себя в руки и с нескрываемой гордостью за отпуска произнесла. «Как видите, господа, клан сталков жив». — Мой сын, может быть, и очень юн, но что такое быть настоящим мужчиной, он впитал с молоком матери. Это гены, господа, мужские гены. — Растет такой же головорез, как и его папаша, — проворчал напуганный директор. Молча протянув руку, Натали взяла у сына пистолет и, прицелившись в голову хаму, жестко ответила. — Если ты, быдло, осмелишься еще раз оскорбить его отца, я тебе сама мозги вышибу. — Ну, знаете ли, — возмутился еще один из директоров. — Это уж слишком. Мало того, что вы осмеливаетесь принимать решения, не посоветовавшись с советом, еще и оружие сюда притащили. — Вы хотите покинуть совет? — быстро спросила Натали. — Нет проблем. Можете идти, но учтите, что уйдете вы не только из этого зала, но и из корпорации. — Я являюсь держателем акций, — возразил директор. — И что? Я готова выкупить у вас эти акции, — небрежно пожала плечами Натали. — Если я решу продать их, то только по биржевой стоимости, а не по номиналу. «Я согласна», — улыбнулась в ответ женщина. «Это будет стоить вам три миллиона кредитов», — ехидно улыбнулся директор. «Пошлите за акциями», — ответил Натали Рой из своей сумочки. «Надеюсь, мой чек вы примете?» «Приму», — мрачно ответил он, вставая. «Кто-то еще хочет продать мне свои акции?» — повернулась Натали к остальным. Восемь из двенадцати директоров отправились за своими акциями. Спустя три часа сделка была завершена. Дождавшись их ухода, Натали повернулась к оставшимся в конференц-зале мужчинам. «А вы, господа, не хотите покинуть этот корабль?» «Я являюсь членом этого совета вот уже двадцать лет и прекрасно знаю, что сталки ничего не делают просто так. Вы достойны ученица своего деда», — улыбнулся в ответ высокий останистый старик с гривой длинных седых волос. Профиль он неуловимо напоминал старого, но еще полного сил ястреба вы ведь не сказали всего что хотели сказать эти болваны он небрежно кивнул в сторону ушедших так и не услышали главного теперь и не услышат усмехнулась наталь надеюсь джесси передал вам не только свой характер но и чутье на выгодную сделку улыбнулся старик посмотрим улыбнулся в ответ нааль ну а теперь расскажите нам самое главное усаживаясь поудобнее сказал старик как известно все герды непревзойденные горняки Они прекрасно разбираются в рудах и приспособлены для жизни под землей. Передав им планету в вечное пользование, я обеспечу их всем необходимым для работы и добычи руд. Скажем, оформив это длительной рассрочкой. Некоторую часть оплаты мы будем получать рудой, обеспечивая наши заводы работой, а оставшуюся часть – деньгами. Таким образом, все наши производства будут получать более дешевое сырье, акционеры – хорошие дивиденды. Сами герды получат планету, которую они, после выплаты всех долгов, смогут смело называть своей. «По-моему, это выход». «А они? Они согласятся на такую сделку?» задумчиво поинтересовался старик. «Узнаем», — пожала плечами Натали. «Я уже разослала приглашение всем гердам посетить Оливер для решения этого вопроса». «Вам известно, где они проживают?» — удивленно спросил старик. «Я поступила проще. Купила эфирное время на межпланетном телецентре и подала объявление. Они будут транслировать его в течение недели на все планеты Лиги. «Это бешеные деньги». «Да, обошлось недешево», — легко согласилась Натали. «Я и не знал, что у вас столько свободной наличности», — задумчиво ответил старик. «Я воспользовался не только своими деньгами. Мой муж решил поддержать меня в этом начинании». «Ваш муж так богат?» «Мой муж человек скромных запросов», — улыбнулась Натали. «Он и понятия не имеет, что за время нашего супружества я успела сделать из его сравнительно небольших сбережений больше ста миллионов, инвестируя их в различные предприятия». — Позвольте вам не поверить, ни одно предприятие не выдает таких процентов за такой малый срок. — Одно нет, но если их много, если умело играть на бирже, то все вполне реально. — То есть вы просто задались целью сделать его богачом? — усмехнулся старик. — Именно так, — мило улыбнулся в ответ Натали. — Что ж, ему повезло, — развел руками старик. — Так что вы решили? — решительно спросила женщина. — Поступайте, как сочтете нужным. Решительно кивнул старик. Пожалуй, это действительно будет самое удачное решение проблемы. Весело улыбнувшись, Натали поднялась и пожала руки всем оставшимся директорам. Получив добро на все действия, полностью развязавшим ей руки, она с энтузиазмом взялась за дело. Уже через месяц в соседних скалах были вырублены десятки пещер, в которых должны были расселить всех пребывающих на планету Гердов. А они действительно начали пребывать. Поодиночке, по двое. Наталья организовала постоянное дежурство транспорта для гигантов в космопорту, использовав для этой цели зака Природное чувство клана заставило всех пребывающих гердов принять участие в подготовке новых пещер, и вскоре неподалеку от бухты появился самый настоящий отель для гигантов. Добродушные и неприхотливые в быту, они легко уживались по три-четыре особи в каждой пещере. Только паром отводились отдельные пещеры. Спустя шесть недель после памятного спора в корпорации поток пребывающих гердов иссяк. В бухте собралось больше двух тысяч особей обоего пола. Растерянный наталип интересовался у Ланы, почему их так мало. Улыбнувшись в ответ, та быстро пояснила, что многие герды, имеющие связь с ближайшими соседями, просто выбрали одного делегата, который прибыл на Оливера узнать, для чего их собирают. Узнав, в чем дело, они просто свяжутся с соплеменниками и все им передадут. Убедившись, что ждать больше некого, Наталья назначила большое собрание на ближайший вечер. В сумерках она в сопровождении Ланы вышла к устроенным рядом с бухтой пещерам и, взобравшись на большой валун, обвела внимательным взглядом стоящих перед ней гигантов. Огромные, неимоверные силы существа доброжелательно рассматривали ее своими узкими вертикальными зрачками. Мысленно пожелав себе удачи, Наталья глубоко вздохнула и начала говорить. Услышав ее предложение, обычно сдержанные герды дружно охнули и начали переглядываться. Добродушные гиганты не могли поверить, что кому-то есть дело до их беды. Вот уже долгие годы они направляли в Совет Лиги просьбы о предоставлении любой, пусть даже самой захудалой планеты, но все их просьбы оставались без ответа. После короткого совещания один из гердов, судя по седой голове и жутким шрамам на лице, самый старший на этом необычном собрании, подошел к Наталье и, заглянув ей в глаза, негромко прогудел. «Я давно живу среди людей, знаю, они ничего не делают просто так. В чем твоя выгода?» Быстро прикинув свои шансы, Натали решила играть в открытую. «Эта планета давно уже открыта нашей корпорацией, но из-за тяжелых условий люди не могут ее освоить. Это задача для вас. Мы заключим соглашение с вашими старейшинами, по которому часть стоимости оборудования и транспорт вы будете оплачивать рудой, а все остальное после продажи сырья деньгами. Это и есть моя выгода». «И на сколько лет ты готова отдать нам эту планету?» «Вечное пользование», — решительно ответила Натали. «Ты готова поверить другим?» «Что значит другим?» — не поняла она. «Так называли нас те, кто не желал иметь с нами дело», — пояснила Лана. «Я не знала», — растерянно пожала плечами Натали. «Я не знала и не хочу знать этого слова», — решительно продолжила она. «Я знаю только одно. Мой муж считает Гердов братьями. Вот она», — Натали пальцем указала настоящую рядом Лану. «Кровная сестра моего мужа. Ее муж в данный момент отправился вместе с моим мужем разобраться с человеком, который принес в наш дом беду. Не знаю, как для вас, для меня родственники моего мужа — это и мои родственники». «Это правда?» — повернулся к Лане старый герд «Да, старейший. Ее муж спас мне жизни поделился своей кровью. Он мой кровный брат?» — выпрямившись и вскинув голову, гордо ответила Лана. «Он странный человек», — задумчиво отозвался старый герд «Мы служили в спецназе», — пояснила Лана. «Понятно», — кивнул Герд. «Но как ты будешь оформлять все это?» — повернулся он к Натали. «Только официально», — решительно ответила та. «Я не хочу, чтобы кто-то из жадности или по глупости осмелился снова лишить вас собственной земли. Я передам вам планету в вечное пользование и перешлю копии этого документа в Совет Лиги и регистрационную палату. В договоре будет еще один пункт. После оплаты всех полученных вами механизмов и оборудований вы сможете выкупить планету. «Неважно, у меня или у моих детей». «Думаешь, они согласятся?» — криво усмехнулся старый герд. «Даже не сомневаюсь. Мои дети растут вместе с детьми Ланы. Они вместе играют, вместе едят и даже иногда вместе спят. В них никогда не будет злобы или неприятия вашего народа». «Ты так легко позволяешь своим детям играть с маленькими гердами?» — удивился старик. «Ведь наши дети намного сильнее ваших. Они могут случайно причинить им вред. Ударить или просто уронить?» «Это просто дети, старейший резко ответила Натали, начавший уже уставать от этого разговора. «Они спорят, ссорятся, даже иногда дерутся. Но это не значит, что они ненавидят друг друга. После ссор они снова мирятся и продолжают вместе играть. Они могут играть в нашем доме, в доме Ланы, и мы обе знаем, что наши дети всегда присмотрены, накормлены и в безопасности. Потому что я никогда не посажу своих детей за стол, оставив ее детей голодными. То же самое сделает она». Мне очень жаль, что люди смогли обидеть тебя так сильно, что ты не можешь теперь поверить в искренность моих слов. Но если ты не веришь мне, то поверь ей. И поверь своим глазам». С этими словами Наталья развернулась и пальцем показала старому Герду на пляж, где продолжали носиться дети под присмотром Анны. «Сейчас они набегаются, и Анна отведет их в пещеру к Лане, спать. И не потому, что я не готова принять их в своем доме, а потому, что я знаю, что вам вреден яркий дневной свет. Именно поэтому я и назначил встречу в такое время». «Я это заметил», — чуть улыбнувшись, кивнул в ответ Герд. «Все, что она сказала, правда, старейший», — решительно поддержал ее Лана. «Мы живем в этой бухте уже шесть лет. Именно благодаря ее мужу я смогла обрести семью. И именно благодаря им мы живем так, как жили бы на Герде. Все, что мы имеем, мы получили только благодаря им обоим». «Не горячись, девочка», — тихо прогудел старый гигант. «Я не говорил, что не верю тебе. Я хоть и стар, но еще не выжил из ума». Я все увидел. И ваших детей, и те пещеры, в которых живешь ты, и те, которые вы приготовили для нас. Тебе повезло. Ты не только получила друзей, дом и семью, но и смогла выполнить свой долг перед великой матерью. Многие из нас лишены этого счастья. Именно поэтому я хочу, чтобы вы согласились и смогли зажить такой же жизнью, — растерянно ответила Лана. — А ты сама собираешься переезжать? — неожиданно спросил герд Да, — решительно ответила Лана. Я хочу, чтобы мои дети выросли так, как им назначены великой матерью, на своей планете и среди своего народа. Но тогда тебе придется покинуть своих друзей». «Переезд — это не смерть», — пожала плечами Лана. «При желании мы всегда сможем приехать и навестить их». «Хорошо», — решил старик. «Дай нам время связаться с нашими близкими. Думаю, через несколько дней ты получишь ответ». «Конечно», — улыбнулся в ответ Натали. «Я буду ждать, сколько потребуется». Облегчённо переведя дух, она бросила на Лану благодарный взгляд и принялась осторожно слезать со своей импровизированной трибуны Заметив её неловкость, старый герд просто взял её руки и осторожно опустил на землю. «Спасибо», — смущённо пробормотала Натали. «Не стоит», — качнул косматой головой герд «Это я должен тебя благодарить. Скажу по секрету, даже если те соплеменники, кто сейчас отсутствуют здесь, откажутся, мы все, кто был здесь, согласимся на твои условия». но почему — растерялась Натали. — Потому что ты первая и единственная, кто, имея в руках возможность решить всю техникой, вспомнила о нашей беде. И если документ будет составлен так, как ты обещала, то, клянусь великой светлой матерью, твои фабрики никогда не будут стоять без сырья. Услышав клятву старого Герда, стоявшая рядом с Натали Ланой, тихо охнула. Старик поклялся клятвой, который не мог нарушить ни один Герд. И то, что он взял на себя такую ответственность, означало только одно. Их предложение принято». Бросив на подругу удивленный взгляд, Наталья гордо выпрямилась и с достоинством ответила. «Я из клана Сталков. Мы никогда не изменяли своему слову. Прежде чем делать вам такое предложение, я хорошенько все обдумала». «Я вижу», — устало улыбнулся старик. «Я хотел бы поговорить с тем, кто научил тебя так дорожить своим словом». «К сожалению, теперь это невозможно», — тихо ответила она, стараясь сдержать набежавшие слезы. «Недавно его убили». «Поэтому наш соплеменник отправился с твоим мужем?» — задумчиво спросил Герт. Наталья молча кивнула. «Мы мирный народ и всегда старались избегать крови», — тихо заговорил Герт. «Но бывают моменты, когда причиненное зло нельзя оставлять безнаказанным. Пусть светлая мать поможет им отомстить». На этот раз пришла очередь растеряться Лани. «Не смотри на меня так, девочка!» — повернулся к ней старик. Если бы придерживались таких взглядов изначально, наша родная планета была бы цела. Но мы не хотели сражаться, надеясь, что люди, зовущие себя пиратами, образумятся и перестанут вмешиваться в нашу жизнь. Но, как видишь, этого не случилось. Мы слишком долго покорно склоняли головы и потеряли все, что когда-то имели. Не только богатство и дома, а даже саму планету. Мой тебе совет – воспитай детей правильно, чтобы они знали, что свой дом нужно защищать с оружием в руках. И в этом нет греха. Великая мать поймет и простит их. — Спасибо, старейший, — тихо ответила Лана. — Мы с мужем долго спорили, как их учить. Но все дело в том, что мы оба были солдатами, значит, вся наша жизнь была связана с оружием. — Вы жили так, как могли жить, не вы выбирали свой путь. Мы все жили так, как могли, а не так, как хотели. Весь наш грех, вся наша глупость заключалась в том, что мы пытались мерить людей нашими мерками. А нужно было смотреть и учиться, учиться их меркам и законам. «Старейший, вы говорите странные страшные вещи!» — вздохнула Лана. «Я говорю правду, опираясь на опыт прожитых лет!» — тяжело вздохнул Герт. «Идите, теперь вам нужно только немного подождать. Ответ скоро будет!» «Да, старейший!» — покорно ответили женщины, дружно развернувшись, направились в пещеру к Лане. Всю дорогу до дома Лана молчала, тщательно обдумывая все, что услышала. Войдя в пещеру, она заглянула в спальню детей, убедившись, что вся пятерка дружно сопит носами, досматривая десятый сон, осторожно закрыла дверь. Вернувшись в большой зал, как они называли пещеру, где обычно принимали гостей, Лана налила себе кофе и устала, опустившись в кресло, задумчиво посмотрела на Натали.